Даша за долю секунды успела прикрыться своим караваном и отважилась выглянуть из-за него только на следующем перегоне. Все было спокойно. Лиза стояла неподалеку, мужа нигде не было видно. Так они ехали и ехали довольно долго. Наконец Лиза стала проталкиваться к выходу. Даша выждала некоторое время и тоже поднялась с места. Белый костюм отлично просматривался в толпе. Солнце еще не село, но уже распал. Тем более, что приехали они на станцию Озерки. Даша бывала здесь раньше, в студенческие годы, и потом с маленьким Митькой. Если пойти назад и потом завернуть за здание метро, то, перейдя Выборгское шоссе, можно попасть на озера. Вода в них довольно чистая и теплая, берега живописные. Наверняка в такое жаркое лето там полно людей, даже сейчас в восемь вечера. Но озабоченная блондинка направилась совсем в другую сторону. Она перешла шумный проспект, миновала трамвайную остановку, из чего Даша сделала вывод, что идти недалеко, углубилась в широкий проход между домами и вышла на параллельную улицу. Слева низкое солнце отражалось в окнах многочисленных домов спального района. Справа за чугунной решеткой виднелся газон с довольно свежей травой и доцветающими поздними одуванчиками а в стороне выселись корпуса новой современной больницы, и блондинка в белом костюме размашистой походкой устремилась туда. Даша решила не отставать, отметив с мимолетным злорадством, что в короткой юбке и на высоких каблуках нельзя ходить таким широким шагом, это смотрится достаточно вульгарно. Но, очевидно, в преддверии близкого окончания своей миссии Лизе некогда было думать о походке. Она завернула за угол и прошла в небольшую калиточку, от которой тропинка тянулась прямо к самому большому корпусу больницы. Даша оглянулась по сторонам. Мужа не было. Здесь он не мог быть незамеченным. Тем хуже для него, подумала Даша. «Если я и узнаю что-то интересное, ни за что ему не скажу». Ее обогнала толстая тетка с двумя сумками. Из одной свешивался ананас. Тетка дышала, как паровоз. Слегка задела Дашу мощным плечом, но не заметила этого и припустила дальше. От тетки полыхнула жаром, как от доминой печи. Все ясно. Торопится навестить мужа или кого-то из родителей. Судя по сумкам, явно мужа. А так припозднилась, потому что с работы. А вот, кстати, если Лиза решила навестить кого-то в больнице, то почему с пустыми руками? Это у них там при капитализме только с цветами в больницу приходят. «Да и то норовят послать букет, а у нас так не принято». Но Лиза производит впечатление женщины, которая знает, что делает. Даша пристроилась к в кильватор, радуясь ее габаритам. За такой горой Дашу почти не видно. Она выглянула из-за теткиного плеча и увидела, что ее объект разговаривает по мобильному телефону. Тетка свернула к дверям корпуса, а Лиза обошла больницу и оказалась в парке были люди, и Даша не боялась, что ее заподозрят в слежке. По аллеям прохаживались старики в пижамах и старушки во фланелевых, несмотря на лето халатах. Мужчины и женщины помоложе были в тренировочных костюмах. Очевидно, по причине теплой погоды больным разрешили погулять подольше. Попадали среди больных и люди в цивильном, родственники. В основном женщины. Так что Даша не боялась, что ее остановят и станут допрашивать, что она здесь делает. «А если пришла навестить, то кого именно?» Лиза, между тем, миновала шумное больничное сборище и углубилась в парк по аллее, засаженной высокими липами. Даша замедлила шаг и, когда белый костюм стал чуть виден, тоже вступила в аллею. Было сумрачно от густой листвы, пахло свежестью. Аллея привела к небольшому пруду. Даша увидела, что ее объект, увязая каблуками в траве, Идет вокруг пруда и выглядит весьма недовольно. «Так тебе и надо», — подумала Даша. «Если каблук сломаешь, тоже хорошо». Лиза снова достала мобильный телефон и, не отрывая трубки от уха, так и шла. Очевидно, ей давали наставление, куда идти. Почувствовав, что конец пути близок, Даша рискнула подойти поближе. И вовремя, потому что блондинка нырнула на маленькую аллейку и пропала из вида. Даша растерялась было, но одумалась — и заставила себя пойти в ту же сторону, что и Лиза, но по другой тропе.